Глава пятая. Спокойствие. Пожелав сестре спокойной ночи, монсеньор бьен -Веню взял со стола один из серебряных подсвечников, другой отдал своему гостю и сказал, «Пойдемте, сударь, я провожу вас в вашу комнату». Путник последовал за ним. Как известно, расположение комнат в доме было таково, что войти в молельню — где находился Альков, или же выйти из нее, можно было только через спальню епископа. В ту минуту, когда они проходили через спальню, Маглуар убирала столовое серебро в шкафчик, висевший над изголовьем кровать. Она каждый вечер заканчивала этим свои хозяйственные дела перед тем, как лечь спать. Епископ проводил гостя до самого Алькова. Там его ожидала постель с чистым и свежим бельем. Путник поставил подсвечник на столик. «Ну, желаю вам спокойной ночи», — сказал епископ. «Завтра утром перед уходом вы выпьете чашку парного молока от наших коров, совсем еще теплого». «Спасибо, господин Аббат», — сказал Путник. Не успел он произнести эти миролюбивые слова, — как вдруг без всякого перехода в нем произошла странная перемена, которая привела бы в ужас обеих достойных женщин, если бы они присутствовали при этом. Даже и сейчас нам трудно отдать себе отчет, какое именно чувство руководило им в ту минуту. Что это было? Предостережение или угроза? Или он просто повиновался безотчетному побуждению, которое не было понятно и ему самому. Он живо обернулся к старику, скрестил руки на груди и, устремив на своего хозяина дикий взгляд, хрипло закричал. «Вот оно что!» «Так вы, значит, укладываете меня в доме, вот здесь, рядом с собой?» Помолчав, он прибавил с усмешкой, в которой таилось что-то страшное, «Подумали ли вы о том, что делаете? «Почем вы знаете, может быть, «мне случалось на своем веку убить человека?» «Про то ведает милосердный Бог», — ответил епископ. Торжественно подняв руку со сложенными для крестного знамения пальцами и шевеля губами, словно молясь или разговаривая сам с собой, он благословил путника даже не наклонившего головы, и, не оглядываясь, пошел к себе. Когда в Олькове кто-нибудь спал, широкая саржевая занавеска, протянутая в молельне от стены к стене, закрывала престол. Проходя мимо этой занавески, епископ встал на колени и сотворил краткую молитву. Минуту спустя он был уже в саду и шагал по дорожкам, размышляя, созерцая, отдаваясь душой и мыслью великой тайне, которую Бог открывает ночью очам тех, кто бодрствует. А путник так сильно устал, что даже не порадовался прекрасным чистым простыням. Зажав одну ноздрю и сильно дунув из другой, он погасил свечу, как это обычно делают каторжники, потом одетый бросился на кровать и тотчас же заснул крепким сном. Когда епископ возвращался из сада в спальню, пробило полночь. Через несколько минут все в домике спало.